Ведь такой прорвомышей небось у самого Федора Кузьмича, Слава ему, отродясь, не бывало. А уж он ли не мастак на них охотится? Он ли не поэт, не гурман?